Глава двадцать Анжелика Ярославовна. «Как сказал кто-то мудрый, счастье — это когда тебя любят. Вот и я, наконец, окунаюсь в блаженство, о какому не смело мечтать. Артём смотрит на меня с восхищением. Каждое утро мы едем вместе на работу, каждый вечер мы возвращаемся тоже вместе. Он постоянно рядом со мной, держит меня за руку, смотрит в глаза». «Целует в губы, говорит ласковые вещи». Но, к сожалению, счастье – это предмет зависти большинства людей. Меня мало кто понимает и поддерживает, а если говорить откровенно, то совсем никто. На работе я чувствую на себе недоброжелательные взгляды, да и сплетен стало в разы больше. А все почему? Потому что женщина захотела быть счастливой. Более того – Теперь уже абсолютно свободная женщина, имеющая на это право. Правда, надо быть справедливой, Артем стал работать совсем мало. Иногда мне кажется, что он и до этого особенно не старался, а сейчас ему нужно минимум два помощника, чтобы он совсем справился. А точнее, помощники нужны, чтобы выполнить его работу. Это и вызывает недовольство, но в конце концов, Не дело наемных работников обсуждать политику руководства. Я сама несу ответственность за свои решения и щедро плачу им. А они пусть выполняют свою работу. Но самое неприятное, что я одобрения не чувствую даже среди друзей и близких. Конечно, тут постарался Леша. Он в красках расписал, какая я предательница, что я загуляла с Альфонсом и что весь мир в курсе моей аморальности. И вот, кстати, к тому самому миру у меня есть ряд претензий. Почему, если мужчина изменяет, то ничего страшного? А если женщина, тем более серьезно, по любви, то на нее сразу ставят климу с известными оскорблениями. Ведь суть-то никак не меняется. Но нет, никто даже не учитывает, что наш брак с Лешей давно изжил себя, и последние лет пять держался только на моих потугах сохранить семью пока муж гулял направо и налево. Нет, Леша хороший. Он не афишировал свои похождения. А я плохая, допустила огласку и распад семьи. И самое неприятное, что мама меня тоже осуждает, как и дочь. Хотя дочери-то какая разница? Ей Леша папой не является. Незадолго до Нового года Лера приезжает в гости, пообщаться. Не сказать, что мы с дочкой посторонние друг другу люди но очень близко к тому. Я, безусловно, люблю ее, но Лера... Лера – девушка с внешностью модели и глазами русалки и абсолютно меня не понимающая. Мне приятно на нее смотреть, как на мимо проходящую красивую девушку, которой нет до меня дела. Я не имею права ее винить. В конце концов, ее воспитали мои родители». Но все эти претензии, все это непонимание, оно никак не способствует хорошему настроению. Странное дело. С одной стороны, я помню, как вынашивала Леру, как в первые дни ее жизни нянчила, как целовала крохотный носик, а как она пахла молоком. Но теперь, глядя уже на взрослую девушку, я не могу соотнести Леру с тем пупсом. И более того, мне кажется, что она предательница – что она не такая, какой мне бы хотелось. С Лерой никакого толка, только осуждение. А ведь она моя единственная дочь. Но Лера глуха и слепа к моим терзаниям. Она относится ко мне без нежности и излишней привязанности, которая обычно присуща детям по отношению к матери. Зря ты нашла себе кавалера на пятнадцать лет младше. И ведь говорить так безапелляционно… Еще нос недорос так разговаривать с матерью, потому что он точно тебя не любит. Леша, не факт, что любил. Хватит, рявкую. Много ты в этом понимаешь. Посмотрю, кого ты сама в дом приведешь. Это не отменяет того факта, что мужчина тобой просто пользуется. Ты всю жизнь ради них положила. Ты беззаветно отдаешь все, что у тебя есть мужикам. Скачешь вокруг них. Потом удивляешься, когда они тебя оставляют с носом. Вот свою жизнь проживешь, тогда и поговорим. Лера сейчас учится в университете. И за это спасибо моей матери. Уж как она занималась с Лерой, как ее за ручку водила, то в школу, то на кружки, как контролировала. Я уверена, если бы не мама, толку с моей дочерью. Выросла бы какая-нибудь очередная разгильдяйка хотя теперь со всем своим образованием и начитанностью лера воображает что понимает в жизни все она готова получать любого кто оказывается в ее поле зрения горе от ума воспитали на свою голову между тем мы сидим вдвоем на кухне артема еще нет он уехал по каким то своим делам вообще я рассчитывала что мы встретим новый год все вместе. Но, учитывая, как все морщат носики из-за моего нового возлюбленного, то прямо-таки и не знаю, что из этого всего получится. И Лера приехала накануне не просто так. Это она решила меня образумить. «Вообще-то меньше слушай Лешу и побольше меня». А я его и не слушала, усмехается. «Было бы кого слушать. Он редкий идиот и лоботряс, как и все твои мужья. Трутень». «А я хотела, чтобы ты приехала встречать со мной Новый год». Вздыхаю. «Думала, что мы в нормальных отношениях. Думала, что ты меня любишь». «Мам, я тебя, конечно, люблю. Но правду скажу все равно. Ты не умеешь выбирать мужиков. И этот Артем очень подозрительный. Может, он вообще мошенник? Любовь – это, конечно, прекрасно. Но он же мой ровесник, почти пацан» спрашивается, что ему от тебя надо? Халявная зарплата и богатенькая мамочка? Лера, хватит. Он вообще-то работает. Работает или ходит на работу? А это уже Лера говорит словами моей мамы. Кто бы мог подумать, и почему все вокруг такие завистливые? Я не успеваю ничего ответить, когда на пороге появляется Артем. Вернулся из магазина или где он там был? Когда мой возлюбленный появляется на кухне, возникает неловкая пауза. Лера поднимается с места и тут же тянется включить чайник, видимо, чтобы как-то замять неловкость, если он что-то услышал из нашего разговора. Но вроде бы он и правда только зашел. «Привет!» Он ласково улыбается моей дочери, а я с гордостью смотрю на Артема. «Пусть Лера видит, какой у меня возлюбленный!» Молодой, красивый, он и правда похож на голливудского актера. Не факт, что у нее есть такой, или хоть какой-нибудь. Лере не везет с отношениями. Не помню ни одних, хоть каких-то серьезных. Так пара свиданий и все. Говорит, что не торопится замуж, хотя уже пора бы. Здравствуйте. Лера смущенная лезет уже в холодильник. А вы, значит, Артем? А ты, Лера, смеется. «Ты будешь с нами праздновать Новый год?» — повисает пауза. Видно, что дочка думает над ответом. Наконец она отвечает. «Я приеду, хотя и не планировала».